Два За ее спиной крышка ящика приподнялась. Надю им не больше, но и этого хватило, чтобы под кроватью запульсировало розовое сияние.